23 «Слизняки!» Детектив-инспектор Рэй Гроган недоверчиво покачал головой. Затем снова посмотрел на банку, которая теперь, казалось, была полна извивающихся черных фигур. «Вы хотите сказать, что бродяга, которого мы нашли изжеванным на Лестер-сквер, и тот тип из канализации, которого мы вытащили из трубы возле Темзы, были убиты слезняками?» «Мне было так же трудно в это поверить, как и тебе, Рэй», — признался Беннетт. «Вы имеете в виду слизняков, которые у нас в саду ползают?» это что, похоже на тех, что в твоем саду живут?» — спросил Беннетт, поднимая банку. «Это гибриды. Где-то на эволюционном пути они скрестились, возможно, с каким-то плотоядным видом. Возможно, даже с другим брюхоногим моллюском, похожим на пиявку. Я не знаю» но точно знаю, что у нас чертовски серьезная проблема. Пусть это будет две проблемы, — сказал Гроган. В одном или нескольких канализационных тоннелях под Центральным Лондоном произошла авария. Я только что получил известие из водоканала. Через несколько часов улицы будут полны дерьма. А теперь ты пытаешься сказать мне, что вокруг бродит целая армия слизняков людоедов Он закурил. — За кого ты меня принимаешь, Джордж? «Я что, похож на придурка? Слизняки, которые едят люди Я тебя умоляю!» «Мы не нашли никаких следов орудия убийства ни на теле бродяги, ни на канализационнике», — настаивал Беннет. «Но я обнаружил на обоих телах выделение с тем же типом кровяных сосальщиков, что и у Марка Франклина и Молли Фостер». Патологоанатом посмотрел на сигарету грогана «Кстати, не кури здесь, пожалуйста!» Двое мужчин вместе с Финчем и сержантом Николсоном сидели за одним из рабочих столов в лаборатории. Беннетт только что закончил объяснять то, что они с Финчем обнаружили. «Ты считаешь, что и парень, и старуха имели контакт с этими слизняками сказал Николсон Финчу. «А почему их не съели?» «У них не было прямого контакта со слизняками только со слизью, которую те оставляют после себя», — поправил его Финч. «Если предположить, что это правда», — вмешался Гроган, «если болезнь передается через прикосновение к слизи, почему Беннет не подхватил ее? Мужчина осмотрел обеих жертв, в которых предположительно съели». Инспектор попытался скрыть презрение в голосе, но не смог. «В обеих случаях я был в перчатках», — объяснил потолок. «Чтобы слизь подействовала, она должна войти в прямой контакт с кожей». Кроме того... «Есть все основания полагать, что через некоторое время она теряет свою силу», — добавил Финч. «Значит, у любого, кто вступает в контакт с этими проклятыми тварями, есть два пути? Их либо съедят, либо они подхватят эту заразу, так?» — сказал инспектор. «В конце концов, они все равно становятся пищей», — сказал Финч. «О, конечно! Я забыл о яйцах, вылупляющихся из них!» — презрительно сказал Гроган. «Не яйца, а кисты», — настаивал Беннет. «Послушай, Рэй, ты можешь быть скептиком сколько угодно, но доказательства здесь, перед нами. Мужчин, которых мы нашли, сожрали слезняки, и Молли Фостер и Марк Франклин подхватили болезнь, передающуюся от тех же слезняков». «Господи, а я ел салат на обед», — усмехнулся Николсон. «Это не смешно», — отрезал патологоанатом. Если слизняки используют канализацию для передвижения, то все сточные воды, которые затопляют улицы, будут заражены той же болезнью. Бог знает, сколько еще людей заразятся. Наступило неловкое молчание, которое, наконец, нарушил Финч. Слизняки выделяют так называемую отпугивающую секрецию, начал он. Она образуется определенными клетками, которые используются для образования слизистых следов. Канализации должно быть было их очень много, и теперь они проникают и в дома людей. Гроган посмотрел на банку, полную черных слизней, и задумчиво пожевал кубу «Давайте на минутку представим, что я верю в то, что вы мне рассказываете». Он выдохнул. «Как во имя всего святого человека могут сожрать слизники? Это ж не то, от чего нельзя убежать!» Он слабо усмехнулся. «Их должно быть уже тысячи», — сказал Беннет. «Тогда убежать нельзя. Они берут численным перевесом и размером тоже». Он поднял брови. «Гигантские слизняки Гроган покачал головой. «Нет, уж извини, Джордж, но я на это не куплюсь. В следующий раз ты попросишь меня поверить Сант-Клауса!» Он потянулся за очередной сигаретой, сунул ее в рот, но не закурил. «Не гигантские, просто большие». «Сказал Беннет. Это похоже на теорию аквариума с золотыми рыбками. Если положить золотую рыбку в маленький аквариум, она останется маленькой, потому что ей некуда расти. С этими слизняками принцип тот же. Если они используют канализационные тоннели для размножения, то у них очень много места не только для размножения, но и для роста». Может быть, температура тоже имеет значение. У них идеальная среда для размножения и жара, как в тропических джунглях». Он указал на чудовищ в банке. «Они в два раза больше обычных слизней, и они вырастают до такого размера в три раза быстрее. Они начинают расти, как только выходят из кист. Феноменальная скорость!» «Так что же нам делать?» Спросил Николсон, и некоторая легкость исчезла из его тона. «Мы должны предупредить людей». Гроган поднял руку. «У нас все еще нет никаких конкретных доказательств», — сказал он. «Если мы объявим о ваших находках, люди запаникуют». Снова Финч уловил в голосе полицейского легкий намек на насмешку. Хотя на этот раз слышались и нотки взволнованности. «Это еще полбеды», — продолжал Гроган. «Еще меня беспокоит то, что если вы ошибаетесь, то лично я не собираюсь объяснять комиссару, что мы с вами все подстроили. Если я упомяну при нем о слезняках-людоедах, он меня опять отправит улицу патрулировать». Он вздохнул. «Просто давайте оставим это на пару дней». Его перебил Финч. «У нас нет ни дня, ни двух», — отрезал он. «Сейчас это всего лишь один район Лондона, а через два-три дня окажется весь город». «Откуда ты знаешь, что это только один район?» — спросил Гроган. Молли Фостер и Марк Франклин жили рядом. «Бродяга, которого вы нашли, был обнаружен на Лестер-сквер. Конвизационный коллектор был вымыт из трубы возле Вестминстерского моста. В происшествиях прослеживается закономерность». Инспектор переложил незажженную сигарету из одного уголка рта в другой. «Где протекает канализация? Какие улицы?» — настаивал доктор. «По всему черту в Эстенду, судя по тому, что мне сказали в водоканале», — признался Гроган. «В некоторых местах, конечно, хуже, чем в других». «А что с этим делает водоканал?» — спросил Бернет. «Они посылают туда инженеров, чтобы выяснить причину завала и расчистить его». «Что ж...» «Будем надеяться, что они быстро найдут ответ», — сказал Финч. «Потому что если сточные воды будут продолжать литься на улице, у нас начнется эпидемия. При такой жаре существует риск возникновения более распространенных заболеваний, таких как холера или тиф», — вставил патологоанатом. Гроган помассировал переносицу большим и указательным пальцами. «Плотоядные слезняки, тиф, холера» и болезнь, которая превращает людей в буйных маньяков, — вздохнул он. — Кто-нибудь хочет сообщить мне хорошие новости?